Глава пятая Распределение шиповцев происходило тут же, во дворе гарнизона. Каждому назначался в напарнике учащейся военной академии. Никто, даже паладин Лотар, не верил в успех совместных тренировок. Но разместить нас всё равно следовало, заодно и с учебным порядком академии познакомить. «Не знаю, как насчёт отработки боевых навыков, а тренировка выдержки и терпения нам обеспечена» задумчиво объявила младший паладин мрака. «А что ожидает нас?» Вопрос прозвучал до того, как осознала, что это я его и задала. Едва наш главнокомандующий покинул двор, прихватив с собой Эссера Ройса и госпожу Ортон. Дышать мне стало намного легче, ну и голос прорезался, как же без этого. Младший паладин Лотар. Женщина холодно посмотрела на меня. Младший паладин Лотар. «Что ожидает нас по прибытии?» «Узнаете, если доберетесь», — зловеще пообещала она и продолжила распределение. Леди Миранда Мирт, Торин Сарт. Лорд Георг Войский, Джереми даян Все пары озвучивались без тени сомнения, словно нас и наши способности уже успели оценить. Две шеренги учащихся стремительно укорачивались, и уже сейчас было заметно, что ожидается не комплект Боевых магов оказалось на одного меньше, так что я практически не удивилась, когда осталось стоять перед младшим паладином Лотар в одиночестве. И это всё? Раз мне не с кем отрабатывать несуществующие боевые навыки, то меня отпустят? Зачем держать в военной академии Карагата лишний род Динара Лессарт. Хелмар Эртшар. На этом всё. Младший паладин сунул свиток за пазуху и исчезла а я принялась озираться в поисках несуществующего напарника. Вдруг он тоже талантлив по части невидимости? «Зря стараешься, Лессард, он не пришёл», подсказал один из боевиков, как раз пытавшийся уговорить Тиану залезть на боевого грифона. Эти грифоны оказались тем ещё нежданчиком. Выяснилось, что каждому боевому магу Карагата полагалась такая птичка. Вот на грифонах и прибыли те, кому удалось раздобыть дополнительное седло. Как добирались остальные, я не знала, но сейчас они топали вместе с одногруппниками в направлении ворот. Рассудив, что прогуляться ещё успею, я остановилась рядом с Тианой и откровенно позавидовала её тёплой куртке с плеча боевого мага. Мой вот даже не удосужился притащиться навстречу, так бы хоть куртку сняла, а хоть бы из трупа. У меня уже от холода зуб на зуб не попадал, а желание грохнуть некоего Элмара эрчара возрастало с каждой секундой. «Дай угадаю, птичка Элма раздохла?» — мрачно спросила я. «Боевик вытаращился на меня?» «Да с утра в порядке была». «Бедняжка!» — притворно вздохнула я и пояснила для особо тупых. «Птичку жалко!» «С чего это?» — боевик заметно насторожился. «Такая молодая, а уже практически без хозяина. Найду и урою ленивого засранца!» — рявкнула я. «А что, я сейчас не леди? Мне выражаться можно?» «Элмор не лентяй», — оскорбился за товарища, напарник Тианы. «Ему запрещено покидать территорию Академии до особого распоряжения главнокомандующего». «А с чего такая немилость?» «Захочет, расскажет. Мы не бабы и своим кости не перемываем». Боевик презрительно задрал нос и сдавленно охнул. Стоящая рядом Тиана сунула ногу в стремя, неловко подтянулась, потеряла равновесие и наступила парню чётко на ногу. А туфельки у неё были модные, на остром каблучке. «Простите, я такая неуклюжая!» — пропищала она особо противным голосом и подмигнула мне. «Доберёшься до академии, получишь нормальную обувь», — сдавленно пообещал боевик. Орать с разворота не стал, так что плюсик ему в графу «стрессоустойчивость». Тиана наконец-то угнездилась в своём седле и расправила пышную юбку. «И одежду!» — мрачно добавил адепт боевой магии, прикидывая, как бы ему теперь добраться до своего седла. «Адепт, что вы вытворяете?» — патетично воскликнула я, заламывая руки. Переигрывала жутко, но адепт не особо разбирался в тонкостях актёрского мастерства. «Лезть под юбку к леди, когда она ещё даже не завтракала?» Парень отдёрнул руку и покраснел. Мы с Тианой переглянулись. Подход к этому боевому магу был найден. «Вас в Академии покормят», — жалобно произнёс он. «Вот только сначала до неё нужно как-то добраться». «Мы полетим?» Тиана величаво кивнула и, наконец-то, соизволила поправить свою юбку. «Забирайтесь, адепт. Как вас там? Я не запомнила. А знаете, и не говорите. Я же всё равно не запомню». Адепт засопел и полез в седло. Я же с широкой улыбкой на лице направилась к воротам. Мне даже стало немного теплее. Не сумевшие раздобыть дополнительное седло для Грифона прибыли в гарнизон на лошадях. Разумеется, никто не догадался прихватить третью лошадку для напарника Элмара. Так что, очутившись снаружи, я только и смогла, что любоваться на лоснящиеся крупы чужих коней, направляющихся в сторону городских ворот. Просто потрясающе. Я шмыгнула носом, поправила сумку и потопала в город. Надо хотя бы извозчика нанять. Или нет, сперва прикупить пальто и куртку Карагата, выпить горячего какао, а потом уже и на учёбу можно. Всё равно меня там не особо ждут. Иллюзию низенькой неприметной Чилден-гномки я накинула, не пройдя и пяти шагов. Успела как раз вовремя. Из гарнизона выбежал взмыленный эссир Ройс. «Народ, вы тут магичку с побитой мордой не видели? Страшненькую такую!» Инкуб обращался к дозорным на стене. Нашёл кого спрашивать. Я раскинула над собой укрывающий полог ещё во дворе гарнизона, так что находящиеся наверху даже моего разговора с Тианой и её магом-напарником не видели. Обожаю узконаправленные иллюзии. Их сложнее отследить или уловить. «Надумай я просто исчезнуть, поднялся бы переполох, кто-нибудь обязательно заметил бы, как я растворяюсь в воздухе». Не добившись желаемого ответа, Натан Ройс наставил палец на меня. «Вы?» «Я?» Я удивлённо осмотрелась, как если бы ожидала, что рядом окажется ещё одна Чилден-гномка. Хотя это я зря. Эти парами никогда не ходят, особенно когда работают. «Госпожа?» «Гномелла». Ласково протянула я и чётким движением распахнула иллюзорный плащ со множеством скрытых кармашков. Яды, приворотные зелья, сонный порошок. Сперва Иссир Ройс счёл, что ослышался и побледнел Потом на узком тщательно выбритом лице вспыхнули два красных пятна. «У вас хватает наглости предлагать подобное младшему Иссиру!» Я недовольно поморщилась и запахнула плащ на груди. «Нет ни ядов, ни приворотов? Тогда зачем отвлекаете? Я честная чилден-гномка, покупаю только то, что сами предлагают». «Хотите сказать, что кто-то из наших толкает на сторону конфискованный товар?» «Да я...» Внезапно эссир Ройс замолчал, видимо, вспомнил, зачем вообще завязал со мной разговор. «Потом, лучше скажите, не видели ли вы русоволосую магичку в синем платье?» «Страшненькую, как ваша жизнь?» Деловито уточнила я. «Нет, о том, что вас в дозор не взяли, уже каждая собака-карагата знает, а магичка ваша укатила за городские ворота. Наняла извозчика и... фьють!» «Ах ты ж фря! Прошу прощения и благодарю за помощь!» Кивнув мне на прощание, эссир Ройс припустился обратно в гарнизон, но не прошло и пары секунд, как он снова выскочил уже на вороном жеребце. Я усмехнулась, и потопала по улице дальше. Карагат оказался приятным городком. Любоваться им из окошки кофейни — одно удовольствие, а вид взмыленного Натана Ройса, разыскивающего Чилден-гномку, уже другое. Быстро сообразил. Я только в книжную лавку за картой заглянуть успела, и пришлось поспешно отменять иллюзию и гномки, и побитые морды, Гномку эту уже стража Карагата искала, а с разукрашенной физиономией меня бы в кофейню не пустили. Схрон магический, выпрог двухкратный, зелье скорости. Ну, наконец-то. А то я уже начала переживать, что зря расстаралась перед гарнизоном. Нет, проучить из Сера Ройса следовала. Нечего меня страшненько обзывать, я за правду только на друзей не обижаюсь». Но вот главная цель представления сейчас топталась у моего столика и заговорщически усмехалась в бороду. Чилдена невозможно найти, если он сам этого не пожелает. Этому народу, ведомо потайные пути, а в городах, особенно крупных, они чувствуют себя как рыба в воде. Говорят, первые Чилдены пошли от гномов или приконов. Впрочем, утверждают это обычно шепотом, убедившись, что поблизости нету самих предков Чилденов. Если от чистокровного гнома может прилететь топором или табуреткой, то лепрекон такой минусовый обкаст сотворит что ещё долго будешь спотыкаться на ровном месте и сбивать с собой все острые углы. Чилден-гномы походили на своих чистокровных сородичей так же мало, как дамские породы собак на охотничьи. То есть рост примерно тот же, а вот комплекции чилдены пошли уже в лепреконов. Сухенькие, жилистые и проворные. Зато борода уважали не меньше гномов, носили их с достоинством и обожали изобретать новые стрижки и окрас. У стоящего рядом борода была квадратной формы и с совершенно потрясающим цветовым переходом из пламенно-рыжей в оттенок красного дерева. «Так что, лапушка, желаете чегось купить? Или зря звали?» «Вот, ни слова обиды или возмущения, что я осмелилась примерить личину Чилдена. Обожаю деловой подход». «Желаю купить маршрут». Я выложила на стол карту Карагата. Пусть меня и загребли на военные учения, отступать от изначальных планов я не собиралась. Карта мне досталась хорошая, на ней все местные портальные были отмечены. Но мне нужна была та, где штатный маг закрыл бы глаза на личность перемещающегося. Маршруты нынче подорожали. Убедившись, что я всё-таки клиент, Чилден сел ко мне за стол. Главнокомандующий лютует, приказал отслеживать, кто, куда и по какой надобности отправляется. «Разве это может остановить хозяев в пути?» «Нас нет», — усмехнулся Чилден и заломил такую цену, что мне пришлось ответить. «Монетами только 20%, остальное отработаю». Чилден невозмутимо кивнул. «Он уже знал, что я маг-эллюзионист». Увольнительные в военной академии — редкость, зато по субботам — день посещений. За месяц вернёшь должок, а если чего-то толковое намагичить сможешь, то и раньше рассчитаешься. Накопители и ограничители — забота клиентов. Само собой, лапушка, само собой. Он быстро развернул карту и ткнул в дом в паре кварталов от военной академии. То, что ищешь, находится на чердаке. «На первом булочная, на втором живёт сам пекарь с семьёй. Сынишка у него талантливый очень. И отчаянный, кто ж порталы в жилых домах открывает? Я же говорил, главнокомандующий лютует. Маршруты нынче дороги». Чилден замер, как если бы прислушивался. Цветочница вспомнила, что видела, как в кофейню входила лапушка в тоненьком летнем платьице. «Спасибо. Я потянулась к пирожному». Завтракать следовало быстрее. Я заглотила целых два пирожных и облизывала пальцы, когда на пороге кофейни появился инкуб. Увидел пропажу, что-то буркнул себе под нос и решительно направился ко мне. Не спросив разрешения, эссир Рой сплюхнулся на стол, сложил руки на столе, немного помолчал, а потом устало выдохнул. «Довольно собой?» «Не особо». В академию же всё равно придётся ехать. Инкуб криво усмехнулся, стащил с моей тарелки профитрольку, закинул её за щеку и пробубнил с набитым ртом. «Хорошо, что ты это понимаешь». Пирожное явно встало поперёк горла. «Чайку?» — ласково поинтересовалась я. И Сир Ройс призадумался, а потом с заметным сожалением покачал головой. «Доедай и выдвигаемся». Там холодно. Я плащ для тебя со склада взял, пока оформил к Харову уйму бумаг. Инкуб с осуждением посмотрел на меня. Так вот почему он задержался. Надумай, Натан Ройс, доставить меня вместо назначения в одном платье, побег бы не состоялся. Могла бы и спасибо сказать. Спасибо за завтрак. Я потянулась к кружке с какао. Оно практически остыло, но всё равно было очень вкусное. Вряд ли боевиков в казённой столовой балуют таким. «За страшненькую обиделась», — лениво протянул он куб «А знаешь, что самое странное? Вот смотришь на тебя, мышь мышью, мимо такой пройдёшь и не заметишь. А потом ты выдаёшь такое, что только диву даёшься. И как только не почувствовал, как не предугадал». «Я вся такая внезапная?» «Вот», — и Сир Ройс наставил на меня указательный палец. «Сейчас ты настоящая, и взгляд другой, а остальное лишь маска». «Ты учтила, Сарт, я маг посредственный, и чужие личины плохо раскрываю. Но в стенах Карагатской Академии мэтры талантливее меня. Если мышка желает спрятаться, она должна прекращать вести себя как кошка». «А если мышка хочет, чтобы её раскрыли?» – прошептала я, чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди. За год я привыкла прятать тоску за фальшивой улыбкой беззаботной нахалки, но сейчас внутри меня всё дрожало натянутой струной. Вероятно, Натан Ройс почувствовал моё состояние. Он внимательно и серьёзно посмотрел мне в глаза, а потом кивнул. «Определишься, дай знать. Помогу, чем смогу. А пока будешь думать, обрати внимание вот на что». «Вас, недоделанных иллюзионистов, назначили в напарники к тем, для кого тренировки уже давно проходят в режиме выживания». «Ректор ваш первый смекнул что к чему и пропал». «Профессор по бытовым иллюзиям взахлёб рыдала, доказывая нашему главнокомандующему, что понятие не имеет, куда подевался Альсар Риольский». «Вот так новости. А мы считали, что Альсар император вызвал?» – растерянно произнесла я. «Не было такого. Никто вообще не подозревал, что лорд Льен потребует переправить ваш курс в Военную Академию Карагата. Там вас тоже не ждали, поэтому и ночевать пришлось в гарнизоне. Но не суть». «Подумай, Лессард, что такого творилось в вашей Академии, что в скором времени полетят головы?» «Эм, кроме того, что в Шипе мало кто налегал на учёбу, так это и не секрет». Жозел-мага-иллюзиониста давно превратился в модный аксессуар аристократа. Мало кто из выпускников работает по специальности. О военной службе и речи нет. Времена, когда иллюзионисты прикрывали тылы боевых магов, миновали. Разве в нашей армии настолько бедственное положение, что на границе нужны иллюзионисты-недоучки? «Нет, в нашей армии полный порядок, но главнокомандующий всё равно летует», — зловеще произнёс Эссир Ройс. «Нравится нагнетать обстановку?» — буркнула я. «Я хочу, чтобы ты поняла. Поблажек не будет. В военной академии идиотов среди преподавателей нет. А иллюзии — магия широкого профиля. Ей в той или иной степени владеют все магистры Карагата». «Быть того не может», — прошептала я, уже начав понимать, куда клонил Эсир Ройс. «Да, Лассард», — не без удовольствия протянула он. В скором времени вас всех ожидает переэкзаменовка. Признание Эссира Ройса меня точно обухом приложило, так что всю дорогу я молчала, погружённая в свои мысли. И мысли эти были очень тревожные. Переэкзаменовка. Настоящая. Только бы не по всем предметам. По всем даже я не сдам. Многое из того, что училась на первом курсе, давно позабылось. Что же теперь мне делать? А девчонкам? Вот из-за парней я нисколько не переживала. Пусть сами выкручиваются. Бросить симулирующих обморок адепта Кшипа на холодной брусчатке. Тьфу на таких друзей. Большое, иллюзорное и местами ядовитое. Целый год мы были настоящей командой. И вдруг на тебя Мы вас не знаем. Проползайте мимо. Обидно до да жути. Но надо успокоиться. Магия психующего иллюзиониста внезапно и опасна в первую очередь для него самого. Так что я выдохнула, мысленно записала предателей в чёрную тетрадочку и сосредоточилась на более важной цели — предстоящем знакомстве с так называемым «напарником», который за мной даже лошадь не прислал. Сразу видно, как рад тому, что меня ему навязали. Придётся скорбеть на пару Должно же у напарников быть хоть что-то общее. Задумавшись, едва не сползла набок с конского крупа. Спасла только реакция инкуба. И Сир Ройс молниеносно обернулся и ухватил меня за плечо. «Не спи, улетишь». «Ага, сейчас. Да я не усну, даже если мне в лицо рассыпет сонный порошок. Предчувствие мести оно всегда такое адреналинистое, но с коняки падать тоже не дело, поэтому я покрепче вцепилась в луку седла и осмотрелась. Любоваться особо было нечем, наш путь проходил вдоль городской стены». Видимо, объехать карагат было проще, чем тащиться сквозь него по узким, петляющим улочкам. Перед глазами призывно маячила спина инкуба. Поначалу я хотела оставить на ней автограф, а потом отказалась от этой затеи. Как-то мелочный и несерьёзно. В конце концов, и Эссир Ройс хоть и был грахом редкостным, но он единственный поделился со мной информацией. Вдобавок, соизволил подождать, пока я покупала пирожные для девочек. И всё-таки какая хорошая спина у Иссера Ройса. Широкая, ровная. Такую глупо не использовать. Сунув руку за пазуху, я нащупала карту и воссоздала её копию прямо перед собой. Всё лучше, чем любоваться бескрайними холмами до изрезанной линии Карагатского хребта, чьи вершины прятались в туманной дымке. Отыскать в этих краях ровный участок было непросто. Даже в городе улицы то резко уходили вниз, то карабкались в гору. Объездная дорога была не такой крутой, потому что проходила по насыпи. Я изучила название улиц рядом с Академией, отметила банк и ближайшую таверну. Продуктовые взятки в Шипе практиковались. Кто знает, вдруг и боевики любят вкусно покушать. Магическая лавка в городе тоже имелась, но до неё пешком было не добраться. Да и ну и эти специализированные торговые точки. Не успеешь купить бутылёк крови, а местная стража уже получит сигнал о возможном проведении запрещённого ритуала. Доказывай потом, что всего лишь хотела изучить текстуру и запах кровищи, чтобы наколдовать правильную иллюзию. «Лессар, точнись! Подъезжаем!» Тут только я заметила, что городская стена вот-вот закончится, а дорога уходит влево. Конь Ройса свернул за угол, и я не удержалась от потрясённого всхлипа при виде высоченных серебристых стволов арбового дерева. Величественные краснокоричневые кроны подпирали небо, а внизу меж корней ласково стелился зеленоватый туман. За южной городской стеной начинался взоправдашный лес, и в нём не было ни чахлых кустиков, ни молодой поросли, лишь мощные стволы арба, такие, что и руками не обхватить. Не лес, а живая стена. «Такую без магии не вырастить!» Вспомнилась железная, местами проеденная ржавчиной, ограда вокруг нашей школы. И как-то стыдно стало за родное учебное заведение. Нет, я понимала, что шиб давно находился на самообеспечении, но магистры могли бы хоть иллюзией прикрыть следы увядания некогда солидного учреждения. И Сир Ройс остановил коня. «Лессард, мне льстит, что ты не хочешь со мной расставаться, но мы прибыли!» Я неловко спешилась и потёрла пятую точку. Всё-таки наездник из меня аховый. Зато я на лыжах и санях так рассекаю, что все, кто видел, за сердце хватались. Только где этот снег в Карагате в конце весны? Только в горах и остался. А вот дома, в сумеречье ещё все холмы завалены. Из моей груди вырвался тяжёлый вздох. Ничего, я обязательно вернусь. Вот разберусь с последним заданием папы и вернусь. Не может же быть такого, чтобы Элена Сатор исчезла окончательно? «Не дрейф. Никто вас с лёту в расход пускать не станет», — ободрил меня Инкуб. «Проход в Академии начинается чуть дальше, между деревьев. Но меня на мост не пустят, так что придётся тебе топать самой». «Ага. Спасибо, что подвезли. Я начала развязывать завязки на плаща». «Не стоит. Пока до общаги дойдёшь, озявнешь» я кивнула и потопала вдоль живой стены лысарт да я обернулась если что ты знаешь где меня искать кивнув на прощание натан ройс развернул коня в обратную сторону и пустил в галоп он зараза я же иллюзорную карту снять с его спины забыла неудобно как то получилось